Бисквитное тесто. Это рецепт бисквитного теста, которое настоящие кондитеры называют основой. Его можно один или несколько раз разрезать вдоль и смазать слои начинкой. Например, джемом, взбитыми сливками, заварным кремом, шоколадной пастой и еще чем-нибудь вкусным. А еще можно положить фрукты. Нам понадобится разъемная форма диаметром примерно 30 см. Это довольно большой торт. Круглый кусок пергаментной бумаги по размеру дна формы. Кусочек мягкого масла, 6 яиц, 150 грамм сахарного песка, 150 грамм муки и щепотка соли. Что делать? Зажжём духовку и прогреем ее в течение 10 минут, установив термостат на 180 градусов. Решетку поставим в середину духовки. Смажем разъемную форму сливочным маслом, Положу в нее пергамент и его тоже смажем сливочным маслом. В миске яйца с сахарным песком до однородной воздушной массы. Это займет примерно 10 минут. Лучше взбивать электрическим миксером. Добавим в муку щепотку соли. Муку нужно высыпать в сито и осторожно просеять в миску со взбитыми яйцами. Большой металлической ложкой размешать муку и взбитые яйца. Это надо делать медленно и осторожно, иначе из теста выйдет воздух, и вместо воздушного бисквита у нас получится плоский коржик. Вылейм тесто в смазанную форму на пергамент. Поставим форму в духовку. Через 20 минут проверим, не готов ли бисквит. Для этого проткнём его деревянной зубочисткой. Она должна остаться сухой и чистой. Достанем бисквит из духовки и дадим ему немного остыть, чтобы не обжечь пальцы. Раскроем форму и выложим бисквит, перевернув его на блюдо, осторожно снимем пергамент. Когда бисквит остынет, разрежем его вдоль один или два раза. Это можно сделать большим ножом. Другой способ взять струну или нейлоновую нитку размером больше диаметра торта. Обвязать тортик ниткой, завязав узелок и стягивать нитку сильнее и сильнее, она сама разрежет торт. Цветное тесто. Бисквитному тесту можно придать разные цвета. Для коричневого бисквита добавим в муку 4 ложки какао без горки. Для красного, зеленого или синего торта к тесту нужно добавить несколько капель пищевого красителя. Он продается в кондитерских отделах крупных магазинов. Можно испечь даже черный торт, добавив к тесту порошок активированного угля который продается в аптеках. Только делать это нужно очень осторожно, чтобы не испачкать всю кухню.